— Нет, шампанского не надо. — Все, как мы договорились. — Спасибо, Леонора. Наверное, она считает меня сумасшедшим. Но если я сумасшедший, значит, был им всегда. Я все предвидел заранее, знал, чего хочу, и знал, что достигну этого. Только одного я никогда не знал, не знаю и по сию пору, для чего я все это делал. Ради денег... Ради славы? Или только потому, что это меня забавляло? К чему я стремился в то утро, в пятницу, 6 сентября 1907 года, 51 год назад, когда я вышел из здания вокзала? Я продумал тогда заранее каждое движение, составил точный распорядок дня с того момента, как «вступлю в город». Я сочинил целый элибретто, в котором должен был выступать в качестве танцора-солиста и балетмейстера одновременно. Статисты и декорации были предоставлены мне совершенно безвозмездно. Всего 10 минут оставалось до того мгновения, как я сделаю свое первое па. Мне надо было перейти в вокзальную площадь, миновать отель «Принц Генрих», Пересечь Модест Гассе и войти в кафе Кронер. Я приехал в город как раз в тот день, когда мне минуло двадцать девять лет. Было сентябрьское утро. Извощи клячи охраняли своих задремавших возниц. Мальчики в лиловых ливреях отеля «Принц Генрих» тащили на вокзал чемоданы, поспешая за своими клиентами. Над подъездами банков поднимались солидные жалюзи, и с торжественным грохтом исчезали из виду голуби, продавцы газет, уланы. Эскадрон «Улан» прогорцевал мимо отеля принц Генрих, ротмистр махнул рукой какой-то даме, стоявшей на балконе, в палевой шляпке с вуалью, дама в ответ послала ему воздушный поцелуй, Копыта цокали по булыжной мостовой, вымпела развивались на утреннем ветру, из открытых дверей святого Северина доносились звуки органа Я был взволнован. Из кармана пиджака я вынул план города, развернул его и начал разглядывать красный полукруг, которым обвел вокзал. Пять черных крестиков обозначали главный собор и четыре ближайших к нему церкви. Я поднял глаза и разглядел в утренней дымке четыре церковных шпиля, пятый, святого Северина. Не надо было искать. Он возвышался прямо передо мной. От его гигантской тени меня пробирала дрожь. Я снова углубился в свой план. Все было правильно. Желтый крестик обозначал дом, где я снял себе на полгода квартиру и мастерскую, заплатив за них вперед, Модест Гасса 7, между Святым Северином и Модестскими воротами. Мой дом был, видимо, справа, там, где через улицу, как раз в эту минуту, переходили несколько священников. Радиус полукруга, очерченного мною вокруг вокзала, был равен одному километру. В пределах этой красной черты жила девушка, на которой я собирался жениться. Я еще не был знаком с ней, не знал, как ее зовут, знал только, что она будет принадлежать к одной из тех патрицианских семей, о которых мне рассказывал отец. Он служил здесь три года в Уланах и унес с собой ненависть к лошадям и офицерам. Я уважал это чувство, но не разделял его. Я был рад, что отцу не пришлось увидеть меня офицером, лейтенантом запаса саперных войск. Я рассмеялся. Я часто смеялся в то утро, пятьдесят один год назад. Я знал, что возьму жену из знатной семьи. Ее фамилия будет Бродом или Кузениус, Кильп или Ферве. Ей должно быть лет двадцать. И сейчас, именно в данную минуту, эта девушка, вернувшись с утренней мессы, прячет свой молитвенник в гардероб. Отец еще успеет поцеловать ее в лоб прежде чем раскаты его баса раздадутся в вестибюле, постепенно удаляясь по направлению к конторе. На завтрак дедушка съест кусочек хлеба с медом и выпьет чашку кофе. Нет-нет, мама, яйцо я не буду есть. Потом она прочтет матери вслух расписание балов, разрешат ли ей пойти на академический бал.